Глава 32. Проститутка. Еще в июне 1936 года Лиля писала Осипу. «В тот день, когда мы уехали в Ленинград, Вася и Людмила Владимировна поехали выступать в Горький. Я его предупредила, чтобы он был в сдержании с Элл от того, что сейчас очень большие алименты. Он обещал, сегодня позвоню ему». Примечание цитируется по «Валюженич» «Воспоминания», том 1, страница 311. Конец примечания. Так язвительная Лиля предупреждала тогда еще примерного семьи нина Катаняна не поддаваться кокетству старшей сестры Маяковского. Людмила и Ольга Владимировна всегда жили с матерью, замуж никогда не выходили. Маяковский же, по словам Лили, сестер, особенно старшую, не очень жаловал, и Лили постоянно приходилось умолять его проявлять вежливость, писать им хоть изредка и звонить. Часто, когда Людмила приходила в Генриков, поэт запирался в своей комнате и не желал выходить, раздражался от ее присутствия разговоров. Он считал ее не тонкой, не чуткой к стихам обывательницей. Сонка Шамардина вспоминала. «Как-то застала Людмила Владимировна. Позвал меня к себе в комнату, не разговаривай с ней, не задерживай, пусть уходят, а ты оставайся». Примечание Шамардина, воспоминания, страница 33. Конец примечания. При жизни Маяковского и в первые годы после его гибели се сестры с грехом пополам терпели Лилю, но в 1937 году наступил абсолютный разрыв. Шесть лет прожить с врагом народа Примаковым и якобы ничего не ведать, ни в чем не быть замешанной невозможно. Людмила Владимировна уже давно пыталась вклиниться в литературную работу Бриков, всячески рвалась внести свой вклад в подготовку Братниных посмертных изданий. Еще в январе 1931 года раздосадованная Лиля записала. Пять с половиной часов сидела Людмила Владимировна и под конец обиделась, что Ося сказал, ну, мы гостей оставим, а сами поработаем. Ждали нас Вася Катанян и Петя, футурист Петр Незнамов, погиб во время обороны Москвы. Пришлось объяснить ей, что Володина книги не семейное дело. После этого все-таки просидела еще битый час. У меня от раздражения и тоски начался озноб и разболелся живот, а я-то ругала Володика. Как я его теперь понимаю? С ним всегда творилось такое же, как со мной сегодня. Примечание Брик, воспоминания, страница 268 конец примечания. Но если раньше стороны еще сохраняли видимость дружбы, то теперь после расстрела нового Лилиного мужа Людмила пошла в лобовую атаку. Началась сокрушающая битва за место рядом с пьедесталом лучшего и талантливейшего. И Лиля довольно скоро ощутила первые удары. Если в 1935 году, сразу после письма Сталину, она торжествуя сидела на вечере Маяковского в президиуме колонного зала, то в 1940-м на мероприятии к десятилетию со дня смерти поэта в Большом театре они с Катаняном Иосией ютились в ложах второго яруса, причем порзнь, зато мать и сестры поэта выседали на почетных местах. Еще раньше правительственным постановлением был учрежден состав редакции сочинений Маяковского, куда вошли Николай Осиев, литературовед Виктор Перцов, литкритик Марк Серебрянский и Людмила Маяковская. Бриков там не было. Оставшись без оси, Лиля совсем посмурнела. «Цену людям я узнала», — жалуется она в письме Эльзе летом 1945 -го. «Было на чем проверить». Надина семейства Штеренбергов я разлюбила. Витя Шкловский, законченный негодяй. С Володиной семьей мы не кланяемся. Примечание Лили Брик, воспоминания, страница 296. Конец. Примечание. К концу сороковых годов стало и того плоше. Разбушевалась, отчасти на почве рождения государства Израиль, излишнего энтузиазма по этому поводу среди советских евреев, антисемитская кампания против безродных космополитов. Урожденная Лилия Уриевна Каган могла бы запросто подпасть под все сумасшедшие обвинения в сионизме и антипатриотизме. А почему бы и нет? Люди стали пропадать только лишь из-за неправильных фамилий, а Лилин знакомый, режиссер Соломон Михоэлс, входивший в то самое общество землеустройства еврейских трудящихся, которое когда-то привлекло ее к съемкам фильма «Еврей на земле», будет убит габистами еще за год до начала кампании. Именно Михоэлс, возглавлявший еврейский театр, после того, как создатель театра и старый Лилин-любовник Грановский не стал возвращаться в СССР с очередных зарубежных гастролей, Убийство замаскировали под автомобильную катастрофу. Худрук театра был раздавлен грузовиком по прямому указанию Сталина, а потом закрыли театр. Да и литературные дела они очень радовали. Главным официальным маяковедом стал вовсе не Катонян, выпускавший новые, все более дополненные издания литературных хроник Маяковского, а идейно-правильный Перцов. В 1950 году и снова в 1951 вышла первая часть его политически выверенного и зубодробительно скучного труда Маяковских творчество» со всеми необходимыми цитатами из Ленина, Сталина и далее, согласно партийному иконостасу. Творчество бедного Маяковского теперь было государственным достоянием, и в нем копошились марксистские недоросли. В книге, разумеется, и не пахло никаким футуризмом, лефом или авангардом, зато было много всего про социалистический реализм и про большевистскую революцию. Личная жизнь поэта тоже, разумеется, отсутствовала в книженце напрочь. Читая ее, Лиля так разнервничалась, что начала черкать карандашом, комментировать, пояснять, опровергать. В итоге вместо глоссария у нее получилась целая статья, которую сама Лиля назвала «Антиперцов». «Перцова скоро кончаю», — сообщила она Эльзе с дачи в Серебряном бору «На машинке уже 200 страниц, и будет, очевидно, еще столько же». «Никогда бы не поверила, что могу написать столько. Это не для печати, а для рассылов, ЦК, в Институт Горького, в комиссию, которая дала Перцову докторскую степень, в Ленинскую библиотеку, Музей Маяковского и так далее». Получается не биография, но и не полемика с Перцовым, а как бы суд над Перцовым с обширными свидетельскими показаниями. Это непопулярно, конечно. Но думаю, что для интересующихся Маяковским историка литературно интересно. Словом, хорошо ли, плохо ли, главное, что написано. Примечание Лили Брик, Эльза Триоле, переписка, страница 186. Конец примечания. Перцова, однако же, продолжала колбасить, и он написал еще два хронологических тома. В 1973 году за этот симфонический труд он удостоился государственной премии. Лиля же на почве нервов и героического антиперцовского труда перенесла инфаркт, и по настоянию врачей два месяца не выходила из дома. Да и как она выйдет? Пятый этаж да без лифта. В «Союзе писателей» Перцовская книга обсуждалась в секции критиков для выдвижения на сталинскую премию. Взвучалась Лиле в письме сестре. Вася выступал дважды, один раз в течение часа. Сейчас вопрос этот перенесен вместе с другими книгами в президиум Союза. И Вася каждый день там, чтобы не пропустить обсуждение этой книги и еще раз сказать свое мнение о ней. Сама понимаю, что лифтом заниматься некогда. Вот ужо. Примечание Лили Брик, Эльза Триале, переписка, страница 189 Конец примечания. Кстати, из-за инфаркта Лили отменила празднование своего юбилея. Однако же нашелся человек, который в этот день огорошил ее нежданным визитом. «Когда я сидела на балконе, 12 градусов мороза, закутанная в платки и шуба, внезапно, без звонка, как ты знаешь, он никогда у нас не бывает, пришел Витя». Вошёл в комнату, как ни в чём не бывало, и сказал, «Ага, у тебя много перемен, чей это рисунок?» А когда я сообщила ему, что мне сегодня стукнуло 60 лет, он ответил, «Ага, это бывает». Он пообедал с нами и поблистал сколько мог. Да, сказал ещё, «Ты больна, но ты на этот раз выскочила, а у меня сердце здоровое». Примечание. Лили брик Эльза Триале, переписка, страница 187. Конец примечания. Шкловский был верен себе. Ужасы в стороне, однако же, не прекращались. Были расстреляны члены еврейского антифашистского комитета, почти все поэты, писатели, журналисты, актеры. Но ну, пока одна рука дракона размахивала хлыстом, другая раздавала пряники. В том же 1952 году Илья Эренбург, домашний еврей Сталина, как называла его нацистская пропаганда, получил Международную сталинскую премию за укрепление мира между народами. Луи Арагон был заместителем председателя комитета этой премии, и по этому поводу они с Эльзой наезжали в Москву. Держа официальной речи на советских трибунах, представитель французской компартии в унисон со всеми пел осану величайшему философу, всех времен товарищу Сталину. Тем временем вслед за ивремя принялись за врачей-убийц. Адская машина набирала обороты, и Лиля от страха снова стала закладывать за воротник». Ваксберг свидетельствует, что Лиля в разгар всех этих яростных кампаний всерьез боялась за свою жизнь, которая держалась лишь на одной ниточке — Арагоне. «Арагон множество раз приходил нам на помощь», — уверяла она уже в 70 -е. «Возможно, в январе 53 он меня просто спас, но могло, конечно, повернуться по-всякому, и тогда уже не спас бы никто. Он сказал мне, ты вне опасности». «Наверное, он выдавал желаемое за действительное, но он сделал все, что мог. Его тогда очень ценили, потому что он был нужен. Он понимал это и пользовался этим. Я очень ему благодарна за все, за все». Примечание Вагсберг, Лили Брик, «Жизнь судьба». Страница 186. Конец примечания. Эльза же рассказывала о тогдашнем психическом состоянии Лили гораздо откровеннее. Лиля была в полном отчаянии, которое граничило с безумием. Она была тяжко больна. Ей казалось, что все рухнуло. Мы с рагоном утешали ее, как могли. Она реагировала тогда не вполне адекватно. Это была именно болезнь. Никто и ничто не могло ее излечить. Только перемена ситуации. И когда кончился этот кошмар, уже в конце марта или в начале апреля все прошло. Примечание цитируется по Ваксберг, Лили Брик, «Жизнь и судьба», страница 350 -я. Конец примечания. Все прошло не в начале апреля и не в конце марта, а 5 марта 1953 года, когда кровавый диктатор наконец-то отправился в ад. Можно было вздохнуть свободнее, и заглохшая была жизнь Лили снова завелась. Они с Катаняном купили автомобиль «Победа», Стали подумывать о постройке дачи в Красной Пахре. Денег было достаточно, поскольку Сталин еще в 1946 году продлил срок действия авторских прав на творчество Маяковского на неопределенный срок. Тут Лилина Душенька могла быть довольна. Катанян же сочинил пьесу «Они знали Маяковского». И в 1954 году эта пьеса уже ставилась в Ленинградском театре драмы имени Пушкина. Лиля сама выбрала художника-сценографа Александра Тышлера, давнего приятеля, который нарисовал три ее портрета, в том числе и любимые 49 -го года, в профиль под вуалеткой. Нашла композитора, начинающего Родиона Щедрина. Роль Маяковского исполнял лауреат пяти сталинских премий Николай Черкасов. И спектакль был даже записан для телевидения. Людмила Владимировна Маяковская, конечно, рвала и метала. Дескать, ставить эту пьесу – безобразие, потому что в ней нет семьи поэта, матери и сестер. У нее был этот пунктик. Кстати, именно Черкасов помог Лиле и Катаняну переехать в новое элитное жилье. После инфаркта хождение на пятый этаж в Старопесковском уже превращалось в пытку. Что же теперь делать с этой проклятой лестницей? Волновалась из Парижа Эльса. Примечание Лили Брик, Эльза Триале, переписка, страница 186 Конец примечания. Черкасов ходатайствовал о предоставлении жене Маяковского квартиры в Сталинской высотке. И квартиру дали трехкомнатную с видом на Москву-реку, правда, не в высотке, а в доме с лифтом на престижном Кутузовском проспекте. А в 1958 году случился скандал. В 65 томе литературного наследства, истинном Академии наук под названием «Новое о Маяковском» были опубликованы 125 писем и телеграмм Маяковского, адресованных Лиле. С откровенным предисловием «последние», дескать, да, жили втроем, решили тогда не расставаться, а вот наши домашние клички «Любуйтесь», кисячие щенячие нежности из укромной эпистолярной норки выплеснулись на публику. Народ был взбудоражен, но еще пуще партийные функционеры, и, конечно, сестра Людмила. Сразу вспоминается Варвара, злая сестра доктора Айболита Корней Чуковского. В московской газете «Литература и жизнь» мгновенно появилась нистовая статья-реакция, подписанная Владимиром Воронцовым и Александром Колосковым, подпевалами Михаила Суслова, секретаря ЦК КПСС. Жены Воронцова и его шефа Суслова были родными сестрами. Двое из Ларца по аналогии с персонажами мультфильма «Вовка в тридевятом царстве», возмущались пренебрежением к святости интимной жизни поэта. Дескать, вряд ли сам певец революции был бы счастлив, что кто-то напечатал его сугубо личные письма. Кроме того, предупреждали авторы, публикация этих писем даёт не совсем правильное представление о личных взаимоотношениях Маяковского. Создается впечатление, что издательство Академии наук недостаточно дорожит памятью великого поэта и неразборчивой тискает печать все, что попадется под руку. Примечание Воронцов, Колосков, Новое и Старое о Маяковском. Литература и жизнь, 1959 год, 7 января. Конец примечания. А Людмила Владимировна назвала предисловие Лилии фальшивым и нескромным, и нигде не где а в письме самому Суслову от 9 января 1959 года. Эл замкнутый замкнутая в своем кругу, не учла, какой резонанс может получиться у современных читателей, воспитанных на коммунистической морали, от публикации этих писем. Вместо признания и умиления перед ней, как она рассчитывала, естественное возмущение, Я получила письма, где говорится, невероятно, чтобы она была достойна такой небывалой любви. Брат мой, человек совершенно другой среды, другого воспитания, другой жизни, попал в чужую среду, которая, кроме более несчастья, ничего не дала ни ему, ни нашей семье. Загубили хорошего, талантливого человека, а теперь продолжают чернить его честное имя борца за коммунизм. Примечание. Документы свидетельствуют из фондов Центра хранения современной документации вокруг творческого наследия Маяковского. Публикация Пушкарёвой. Вопросы литературы, 1994 год, номер 2, страница 199. Конец примечаний. Скандальные издания в итоге обсуждали в ЦК партии. И в результате редактор литературного наследства Илья Зильберштейн чуть не потерял своё кресло. 66 том, в котором намечалась публикация воспоминаний о поэте, включая Лилина, в результате так и не вышел. После 65 сразу следовал 67 да и 65-й незаметно исчез с полок, как будто его и не было. Кстати, в невышедшем томе предлагали поучаствовать и Анне Ахматовой. В феврале 1957 года Лидия Чуковская записала. Была на днях у Анны Андреевны, недолго, в самом конце вечера. Она показала мне письмо Зильберштейна. Илья Самойлович обращается к ней с просьбой написать для литературного наследства воспоминания о Маяковском. Она бы, думается, мне и не проще, но, увы, Ильей Самойловичем совершена грубая тактическая ошибка. Он предложил к своему письму отрывок из воспоминаний Брик. Та сообщает, что Маяковский всегда любил стихи Ахматовой и часто цитировал их. На этом бы и кончить, но, к сожалению, далее у Брик рассказывается, как он нарушно для смеха перевирал их. Вряд ли поэт способен безмятежно слышать свои стихи искалеченными. Мне кажется, у Анны Андреевны эти перевирания вызвали физическую боль. Во всяком случае, писать она не станет. Примечание Чуковской, дневники, том 2, страница 249. «Конец примечания». Что касается писем, то в официальное полное собрание сочинений поэта письма, адресованные Лиле, тоже вошли далеко не полностью, и заключительный том получился обрубленным. Но это был только первый акт марлезонского балета. Второй начался спустя пять лет, когда Лиля опубликовала в вопросах литературы свою статью «Предложение исследователям», где говорила о влиянии Достоевского на творчество Маяковского. Воронцов и Колосков, конечно, тут же, как на пружине, выскочили из ларца. Эти предложения находятся в опиющем противоречии со всей жизнью и творчеством великого поэта революции. Примечание Воронцов-Колосков новое и старое о Маяковском. Страница... 249. -е. Конец примечания. На выходку сусловских близнецов откликнулся Константин Симонов, лауреат шести сталинских премий и секретарь Союза писателей. Он тогда дружил с Лили гостил у Арагонов в их французском доме Мельницы и даже сочинил в соавторстве с Эльзой сценарий к пропагандистскому фильму Нормандия-Немн. Нравится или не нравится Элью Брик, автором статьи писал Симонов. Но это женщина, которой посвящен целый ряд замечательных произведений Маяковского. Это женщина, с которой связано 15 лет жизни и творчества поэта. Наконец, это женщина, которая была для Маяковского членом его семьи и о которой в своем последнем письме он писал товарищу правительству, прося позаботиться о ней наравне с матерью и с сестрами. Примечание. Цитируется по «Катанян. Мрачная хроника. Вопросы литературы. 1997 год». Номер 1, страница 208. Конец примечания. Правда, письмо Симонова тогда так и не опубликовали. Однажды муж племянницы Катаняна Владимир Степанов развлекал Лидию Юрьевну и Василия Абгарча рассказом о своем давнем участии в конкурсе чтецов стихов Маяковского, проходившем в парке Горького в Москве. По этому рассказу видно, что Лилина статья была и вправду встречена с ожесточением. В первом ряду в толпе свиты сидела Людмила Маяковская. Я ее не сумел толком рассмотреть, просто впечатление серенькой мышки». Когда я вышел на сцену, то слышал, как отбиравший нас артист-режиссер хвалил ей меня. Интересное и необычное чтение с учетом многообразия литературных жанров, но не успел я продекламировать первое стихотворение, как услышал металлический, сухой, безапелляционный голос стой, той, которую я легкомысленно принял за мышку. «Это не Маяковский, это Достоевский». То был безжалостный приговор председателя военно-полевого трибунала. Наступила всеобщая осуждающая тишина. Больше мне читать не дали. Я был с позором изгнан с первого тура. В этом месте рассказа, где упомянут был Достоевский, Василий Абгарч прервал меня и сказал жене. Это она вас имела в виду. «Очевидно», — ответила Лилия Юрьевна. Примечание. Лилия Брик. Письма и воспоминания. Страница 97. -я. Конец примечания. Воронцов и Колосков, конечно, не успокоились, и в 1968 году выпустили две громкие антибриковские статьи в популярнейшем огоньке «Любовь поэта» и «Трагедия поэта». Эту писал один Колосков. Лиля Юрьевна была раздавлена, а друзья, конечно, утешали. К примеру, молодой поэт Виктор Соснора, которого она опекала, писал ей. «Я прочитал «Пасквиль в огоньке», Туманные пошлые намеки, рассчитанные на офицерских невест. Обыкновенный донос жёлтого цвета. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Даже я уверен, что вы посмеялись над двумя болванами и только. Полицейская пресса, подленькие статейки так или иначе являются. Когда клоуну больше нечем рассмешить публику, он плюёт в небо. Саба лает, ветер носит, ветер дует, корабль идёт. Примечание. Переписка Виктора Сосноры с Лили Брик. Публикация «Ананка». Вступительная заметка Сосноры. «Звезда. 2012 год. Номер 1. Страница 177». Конец примечания. Но Лиля все равно расстраивалась. Еще бы. Ведь эти Колосковы и Воронцовы противопоставляли черному влиянию Лили светлое влияние Татьяны Яковлевой и всячески намекали, что это Лиля не пустила поэтов в Париж в 1929 году. Буржуйка-белая мигрантка неожиданно стала для циковских заилов предпочтительнее собственной советской музы. Как же так? Кажется, в этом таился душок антисемитизма. Татьяна русская душою, а Лилия еврейка. Конечно, русскому поэту лучше было бы с русской девушкой. Вот и Шкловский, как полагал, они с Дувакином обсуждали. Виктор Шкловский. У меня такое впечатление, что вся эта диверсия с Лилией и так далее задумана... Виктор Дувакин. «Огонек?» Виктор Шкловский. «Да, по двум линиям. Первое, что вины у товарища правительства смерти Маяковского нет, а виноваты... Ха, виноваты еврейка и еврейское окружение». Виктор Дувакин. и «Это тоже есть». Виктор Шкловский. «Да, вот для чего это сделано. Поэтому подчеркнуто, что Яковлева русская женщина. Мол, можно было бы и женить, все тогда бы было хорошо». Примечание «Маяковский в слезах, Хлебников на дуэли, Пастернак против Мандельштама, Футуристы в салоне Лили Брик». Конец примечания. Воронцов и Колосков в любви поэта подчеркивали, Татьяна Алексеевна Яковлева была дочерью русских родителей. Примечание «Воронцов, Колосков, любовь поэта, Огонек, 1968 год, страница 11 Конец примечания. Но Симонов, кстати, первый публикатор письма татьяни Яковлевой в СССР, стихотворение вышло в апрельской книжке «Нового мира» за 1956 год, там же было раскрыто, кому посвящено письмо товарищу Кострову, и тут вмешался. Прочитав «Антибриковские пасквили», он стремительно написал письмо в литературную газету. Говоря о стихах, посвященных Яковлевой, авторы статьи пишут, что они несут в себе новые настроения, новые интонации. В них нет той тоски, надрыва, проклятий, какие характерны для стихов, обращенных к БРИК. Спрашивается, как можно всю любовь поэта, пронесенную им через целые тома стихов и поэм, пытаться свести к тоске, надрывам и проклятиям? Неужели в этом состоит вся суть лирики Маяковского, написанной до его письма Татьяне Яковлевой? Литературной науке в такой трактовке не на грош. Элементарной объективности тоже. Уважение к памяти поэта еще меньше. Но зато много плохо скрытого озлобления по адресу Брик, то есть по адресу человека, которому на протяжении многих лет были посвящены вершины лирики Маяковского, и которого в своем предсмертном обращении к советскому правительству Маяковский назвал как члена своей семьи, первой рядом с матерью и сестрами. Примечание цитируется по Огрызко, Симонов в роли защитника Лили Брик, «Литературная Россия, 2015 год, 2 декабря». Конец примечания. Главный редактор литературной газеты Александр Чайковский печатать письмо Симонова отказался. Симонов напирал. В итоге Чайковский обратился за советом в ЦК, и оттуда подтвердили, что печатать не стоит. Суслов тогда был секретарем ЦК, отвечавшим за идеологию, и был вторым по силе после Брежнева. После публикации «Любви поэта» Лиля, конечно, имела зубы на романы Якобсона. Именно он вытащил на свет Божий стихи Маяковского, посвященные Татьяне, опубликовав их в 1955 году в бюллетене Гарвардской библиотеки. В 1956 в Нью-Йоркском альманахе «Русский литературный архив» и фоксимельно воспроизвел надписи поэта на подаренных Татьяне книгах и стихи на визитках, которые прилагались к каждому букету цветов. А цветы от Маяковского, как мы помним, приходили Татьяне каждую неделю в течение нескольких месяцев. «Я написала Роме, пусть порадуется на любовь поэта, наш легкомысленный друг», — фыркнула Лиля в письме к Эльзе. Примечание. Брик, Триале, Переписка. Страница 638. Конец примечания. Когда же вышла вторая статья «Трагедия поэта», Лиля совсем запаниковала и написала Эльзе. «Беспокоюсь, беспокоюсь. Огоньковцы хотят нас растоптать. На друзьях лица нет, но сделать никто ничего не может. Была бы я помоложе, подала бы в суд и поступила бы глупо от того, что толку все равно никакого бы не было. Я посоветовалась, похоронили крученых, было много цветов, он последний, тяжко». Сначала я после Огоньковских статей была почти спокойна, а сейчас стала плакать и задумываться, как же мне теперь быть. Эта третья статья, говорят, дважды была запрещена цензурой и вышла с купюрами. Представляете себе, что это было? Хорошо, что, Володины, тринадцать томов уже опубликованы, а каково тем, кого не печатают, тоже великим». Примечание цитируется по переписке Эльзетриале «Самбург» с Лилией Брик, страница 557, конец примечания. Зиновий Поперный застал Лилю как раз в таком периоде слезливости. Я пришел к ней в день, когда появилась вторая часть статьи «Трагедия поэта». Там уже грубо охаивалась не только Лилия Брик, но и Осип. Например, о Брик, хвастаясь своей близостью к Маяковскому, в ряде статей обнаружил, что он никогда ни при жизни, ни после смерти поэта не понимал его. Не сумел правильно оценить его крупнейшее произведение. Номер 26, страница 19. Снова я видел, как больно было Лиле Юрьевне переживать очевидную ложь, клевету, на которую нельзя публично возразить. Наливая мне чай из тормоза, она тяжело вздохнула, всхлипнула и как бы про себя сказала. «Вам нужно некрепкий чай». Это очень на нее похоже. Когда-то в одной из первых посещений я за чаем сказал, что люблю некрепкий, и она никогда этого не забывала. У нее была особая памятливость по отношению к привычкам и вкусам каждого, кто ее окружал». Цитируется по Паперной воспоминания страница 149. «Конец примечания». После выхода гнусных статей Лиля как-то обронила при литературе ведах Виктория Дувакине и Рудольфе Дуганове. «Меня как будто палками побили на улице». Защитники Лили защитились и принялись забрасывать письмами высоких чинуш. Семен Кирсанов и Зиновий Паперный накатали по письму председателю правительства Косыгину, Борис Слуцкий обратился к Брежневу, и Дронников в редакцию «Известий». Все они протестовали против травли и клеветы в адрес главной музы поэта. ЦК отвечал, «Успокойтесь, товарищи, не нравится, что надерзили Воронцов и Колосков? Вот вам статьи Перцовой и Смелякова с критикой огоньковских статей». Литературовед Виктор Перцов и поэт Ярослав Смеляков в прессе действительно пожурили Воронцова и Колоскова за излишнюю сенсационность и однобокость, но в общем и целом с ними соглашались». Арагон в Париже тоже вступился за своячницу. В своем еженедельнике «Летер Францез», который по причине левизны продавался во многих киосках крупных советских городов. Однако в 1969 после антиогоньковской публикации, ни в СССР, ни в странах соцлагеря у газеты не осталось ни одного подписчика. И через четыре года она и сдохла от безденежья. Лиля в отчаянии рвала на себе волосы. Тогда Симонов подключил своего товарища, главреда журнала «Юность» Бориса Полевого. Тот заказал Кирсанову статью в защиту Лили. Но юркий заместитель Полевого вовремя добежал до телефона и предупредил влиятельного Воронцова. В итоге статья до печати не добралась. Дело, видно, и вправду крылось в антисемитской подковерной игре. Историк литературы Вячеслав Огрызко приводит воспоминания сотрудника Цыковского отдела культуры Геннадия Гусева а помощники родича Суслова. Воронцов считал себя маяковедом, изучал Маяковского, мелел к нему особой лаской. В какой-то момент он включился в тяжелые бои, которые шли за пост директора создаваемого музея Маяковского между еврейской и русской партиями. Воронцов вел эту борьбу отчаянно, буквально до последнего патрона, против попыток перетащить Маяковского в либеральный еврейский лагерь. Это была напряженная борьба, потому что Василий Катанян, тогда еще живая Лилия Брик и так далее, тащили своего человека на должность директора, а надо было им противопоставить русского. И тогда мои друзья Анатолий Никонов, редактор журнала «Молодая гвардия», Иван Стаднюк, на тот момент заместитель главного редактора «Огонька», Иван Шевцов, советский прозаик ультраконсервативного толка, настроили Владимира Васильевича на то, что я подхожу на пост директора. Он меня поймал дома по телефону и долго уговаривал, чтобы я дал свое согласие занять этот пост. «Мне ваши друзья говорили о вас. Вы сделаете высокую карьеру, все вам зачтется». «Но нам на год, на два, пока вы подготовите себе замену, надо закрыть этот участок». Примечание цитируется по огрызка воспоминания. Конец примечания. «Что это за музей такой, если музей Маяковского уже давно действовал в Гендриковом переулке?» Дело в том, что Людмила Владимировна не спать не есть не могла от того, что музей ее брата расположен в гнезде разврата в Гендриковом, где каждая чайная чашка наводила на разговоры о Лили и Осьпе. Она звонила во все инстанции, чтобы музей сорочнейшим образом перенесли на Лубянский проезд. Процесс начался еще в 1962 году, когда Лилина ненавистница настрочила суслово письмо, в котором были строки. Библиотека музей Маяковского почему-то была устроена в доме по бывшему Геендрикову переулку. Теперь переулку Маяковского 13-15. Квартиру в этом доме брат получил в 1926 году. Она числилась за ним и им оплачивалась. Фактически же квартира принадлежала Брику и Брик. Из четырех комнат Маяковский занимал одну самую маленькую комнату, где он проводил свободные вечера и иногда ночевал. Сейчас в тех комнатах размещен мемориальный музей. Сюда перенесены некоторые вещи из комнаты на Лубянском проезде, в том числе и портрет Ленина, к которому обращено известное стихотворение Маяковского «Разговор с товарищем Лениным». Это само по себе является нарушением истории. Кроме того, посетители, проходя по комнатам музея, больше интересуются, что было в той или другой комнате, и экскурсоводу, отходя от прямой задачи пропаганды творчества Маяковского, приходится объяснять назначение комнаты и взаимоотношений Маяковского с Бриком и Брик и так далее. У молодежи, как я неоднократно наблюдала, это вызывает недоумение и у многих складывается неправильное представление о Маяковском, тогда как эта сложная, тяжелая для моего брата жизнь создалась по вкусу Лилии и Осипа Брик. Примечание. Цитируется по Валю Женич, воспоминания, том 2, страница 283-284. Конец примечания. В итоге постановлением секретариата ЦК КПСС музей был перемещен туда, куда хотела Людмила Владимировна. Но в старом здании в Гендриковом собирались оставить мемориальные комнаты и массовую публичную библиотеку имени Маяковского. Людмила не устроила и такое решение. Она тут же сочинила Брежневу письмо в довольно доносительском духе. Они надеются растворить коммунистическую поэзию Маяковского в бесчисленных анекдотах о советской Беатриче, как рекламирует себя Брик, пошлых моральных разговорах, перечеркивающих светлую память о братье и народном поэте. Он расплачивается за свою молодую, 22-летнюю доверчивость, незнание ловких столичных женщин, за свою большую, чистую, рожденную в сознании на берегах Риона, любовь. Никакие мотивы не могут примирить честных советских людей с такой постановкой вопроса. Брики — антисоциальное явление в общественной жизни и быту, и могут служить только разлагающим примером, способствовать антисоветской пропаганде в широком плане за рубежом. Здесь, за широкой спиной Маяковского, свободно протекала «свободная любовь брик Вот то основное, чем характеризуется этот мемориал. Я твердо убеждена, что подобное решение создает ситуацию двух музеев в одном городе, диаметрально противоположных взглядов на Маяковского, музей леваков, а точнее беспринципных людей, а политичных, злобствующих на советскую власть и русскую передовую демократическую культуру, и музей старого партийного направления, музей как пропагандистский орган генеральной линии ЦК КПСС на основе наследия Маяковского. Брики боялись потерять Маяковского, с ним ушли бы слава и возможность жить на широкую ногу, прикрываться политическим авторитетом Маяковского. Вот почему они буквально заставляли Маяковского потратиться на меблированные бриковские номера. Примечание цитируется по Валюженич, «Воспоминания», страница 286-287. Конец примечания. Роберт Орждественский, Борис Луцкий, Константин Симонов выступали с протестом против новой концепции музея. Однако же новый обезбриченный музей открылся в январе 1974 года. Кстати, Людмиле Владимировне удалось перенести не только музей, но и останки поэта, Чего так и не добилась Лиля. В мае 1952 года при помощи тех же Суслова и Воронцова урна с прахом Маяковского оказалась в могиле на Новодевичьем кладбище. Туда же пересохранили Ольгу, скончавшуюся в 1949 году, и маму Александру Алексеевну, ушедшую в 1954 В 1972 году, к возмущению Лили, там же упокоилась и сама неистовая Людмила, а потом Патриция Томпсон подсыпала туда еще немного праха Элли Джонс. Но были у Лили Юрьевны и свои триумфы. К 1973 году... К 80-летию Маяковского в Москве прошла юбилейная выставка, практически полностью повторяющая выставку 1929 года. В ее каталог, помимо воспоминаний матери и сестер, стараниями Симонова были включены и мемуары Лили. Выставка прошла с огромным успехом. Кстати, на фотографиях рядом с Лилей можно заметить и бородатого Бенгта Янфельда. Писательница Мария Арбатова рассказывала мне, что вместе с подругой волонтерствовала на подготовке этой выставки. Как-то раз к ним ворвалась старая Брик и проорала, что всё не так, как надо». Но в итоге, видимо, стало как надо. Экспозицию потом даже провезли по нескольким странам. Правда, Воронцов и тут пытался вставить палки в колеса. И наускивал на выставку Владимира Макарова, директора свежеоткрывшегося музея. Обоих возмущало, что первоначальную экспозицию собирались расширить и дополнить новыми материалами, уделявшими внимание брикам. Очевидно, нет необходимости доказывать, что расширение дополнения знаменитой итоговой выставки, подготовленной самим поэтом, нужно Юткевичу и Симонову для того, чтобы связать в целое, несвязуемое, показать, как из обыкновенного хулигана и скучающего художника любовь Брик сделала великого поэта Маяковского, писал Макаров Суслову. Примечание. Цитируется по огрызка воспоминания. «Конец примечания». Сергей Юткевич был автором фильма «Маяковский актер кино», где Лилия и Катанян выступили консультантами. Фильм не запретили совсем, потому что его уже одобрил кто-то из помощников Брежнева, но сцены с участием Лили все-таки вырезали. А вот убить выставку, посвященную лучшему поэту эпохи, было гораздо сложнее, поэтому один из условских прихвостней просто попытался прокраситься и вынести с экспозиции хотя бы портрет Лили. «Она сообщила об этом Симонову», — пересказывает муж племянницы Катаняна от слилиных слов. Тот пришел на выставку и, ничего не говоря, предложил присутствующим совершить с ним последнее перед открытием контрольный обход. Подойдя к месту, где должны были быть документы о Лили Брик, и не обнаружив их, Симонов не стал проводить дознания, где они и почему сняты. Он сделал удивленный вид и сказал... «Что-то я здесь не вижу. Материалов о Лили Брик. Быстренько принесите и повесьте». Возражать маститому поэту и члену ЦК никто не решился. Эта часть экспозиции была восстановлена. Примечание. Лиля Брик. Письма и воспоминания. Страница 436. Конец примечания. Зиновий Паперный вспоминал об этой борьбе за экспонаты немного по-другому. Заместитель министра культуры лично является в помещении, где группа энтузиастов развешивает и расставляет экспонаты строго по планам, чертежам, фотографиям выставки 1930 -го года. И тут перед начальственным взором обложка журнала Лев, на которой помещен фотопортрет работы Александра Родченко. Лицо Лили Брик крупным планом, широко раскрытые глаза, как писал Маяковский, большие блюдца, смотрят прямо на вас. Где бы вы ни стояли, этот взгляд вас находит и не отпускает. Замминистра распоряжается: "Портрет снять". Об этом сообщает Симонов. Тот приходит спокойный, просит фотографию стенда 1930 года, начинает сверять каждый экспонат и говорить: «Вот здесь портрет Лилии Юрьевны, а у вас его нет. Мы не можем нарушать волю поэта». Фотопортрет водружается на место. Итак, несколько раз визит замминистра, Брик снимают, вызванный опять Симонов, и ее возвращает на то место, которое предоставил ей Маяковский. И в конце концов поэт со своим доверенным лицом Симоновым настаивает на своем. Начальство капитулирует. Для этого времени редкий случай». Примечание Паперный, воспоминания, страница 149-150, конец примечания. Кстати, тот же Паперный вспоминал, как издевался над Лилией новый директор музея Маяковского, Владимир Макаров. Однажды, придя к Лилии Юрьевне, я сразу почувствовал, она чем-то удручена, подавлена, хотя и не старалась этого выдать. Я спросил, не случилось ли чего. В ответ она взяла со стола бумагу и прочитала вслух, тихим напряженным голосом, это было письмо Макарова. Он писал ей, что, живя с Маяковским, она наверняка получала от поэта дорогие подарки. Тон письма был одновременно развязным и требовательным. лили Юрьевне предлагалось все подаренные ей драгоценности сдать в музей. «Трудно придумать что-нибудь более оскорбительное. Мы, мол, не знаем, что дарил вам поэт, но чтобы он не дарил вам лично, не пытайтесь утаить это от государства». Примечание Паперный, воспоминания, страница 148. -я. «Конец примечания». Забавно, что в период сусловской травли Лили умудрилась снова поцапаться со своим старинным недругом Виктором Шкловским. Шкловский называл это второй ссорой. Первая, как мы помним, предшествовала расколу Лефа и вертелась вокруг домохозяйки. Так вот, когда вышел 65-й том литературного наследства, новое о Маяковском с интимными письмами поэта Лили, Шкловский явился на дискуссию в редакцию журнала «Октябрь» и как бы примкнул к осуждающим. сокрушался излагает Бенедикт Сорнов, что Маяковский представлен в ней, в этой переписке, мало что говорящими уму и сердцу читателя короткими записочками. Сказал даже, что напечатанные с комментариями в академическом томе записочки эти изменили свой жанр и тем самым стали художественно неправдивыми. А в заключении посетовал, что в томе не напечатано большое письмо Маяковского о поэзии. Оно осветило бы записочки». Особенно возмутила Лилию Юрьевну именно последняя фраза, поскольку это большое письмо Маяковского о поэзии существовало исключительно в воображении Виктора Борисовича. Вскоре после этого выступления Шкловского на страницах журнала Лилия Юрьевна получила от него послание. «Факт есть факт, письма не существует и не было. Мне жалко, что я ошибся и обидел тебя. Новых друзей не будет, нового горя, равного для нас тому, что мы видали, не будет». Прости меня, я стар, пишу о Толстом и жалуюсь через него на вечную несправедливость всех людей. Прости меня. Примечание цитируется по сорнов у Лили Брик. Страница 436 Конец примечания. Письмо было отправлено в июле 1962 года. А в 1966 когда вышла статья Лили о Маяковском и Достоевском, а следом и совместной канкан Воронцовой Воронцова и Колоскова в известиях, Бенедикт Сорнов пил чай у Шкловских. Тут раздался звонок в дверь. Принесли вечернюю почту. Сорнов вспоминал. «Никаких сенсаций мы не ждали, и я переворачивал газетные листы без особого интереса. На этот раз, однако, интересное нашлось. Это была реплика, изничтожающая, опубликованную незадолго до того, в сентябрьском номере «Вопросов литературы», статью «Брик». «Предложения исследователям» — предложение исследователя. так в журнале заглавили отрывок из ее воспоминаний, в котором она размышляла о Маяковском и Достоевском. К публикации этой я был слегка причастен. Эл Ю советовалась со мной и Лазаревым, сотрудник, впоследствии главный редактор вопросов литературы, какие главы ее воспоминаний лучше подойдут для журнала. И поэтому злобную реплику, подписанную именами все тех же мерзавцев, читал с особым интересом. Бегло, проглядев по себе, прочел ее вслух — Ждал, что скажет Виктор Борисович. Хотя, что тут, собственно, можно было сказать? Разве только найти какое-нибудь новое крепкое словцо для выражения общего нашего отношения к авторам гнусной статейки. Ведь кто бы там ни был и кто бы чего ни говорил, а во всей мировой литературе не было другой женщины, кроме, может быть, Беатричи, имя которой так прочно навеки срослось бы с именем великого поэта, ей одной, посвятившего стихов и страстей лавину. Но реакция Шкловского оказалась непредсказуемой. Но ну вот теперь, значит, она хочет сказать, что жила не только с Маяковским, но и с Достоевским. Как видите, отношения были, мягко говоря, непростые, в сущности, даже враждебные. Примечание Сорнов у Лили Брик, страница 436, конец примечания. Вообще, несмотря на всю гнусность партийной кампании, можно понять и сестру Маяковского. Если уж Фаине Раневской было жаль его, не сильно любимого добытчика и карманного поэта богемной супружеской пары, то что уж говорить о ближайших родственниках. Сборник «Маяковский в воспоминаниях родных и друзей», в котором были напечатаны разоблачения художницы Елизаветы Лавинской, вышел как раз под редакции Людмилы Маяковской и Колоскова в 1968 году. В последние тяжелые годы художница очень сблизилась с сестрой поэта, а первой встречи с ней на даче в Пушкине вспоминала так. «Я оказалась рядом с Людмилой Владимировной, с которой, как это ни странно, раньше не встречалась. А странного по существу тут ничего не было. Лилия Юрьевна создала вокруг Маяковских такую атмосферу, что из лефовцев и тех людей, которые были вокруг лефа, той семьей никто не интересовался». Лилия Юрьевна с полушутливым вздохом говорила «Ой, товарищи, завтра, пожалуйста, никто не приходите, будет адская скука, будут Володина родственники». И вот этой невероятной адской скукой накрепко обвивались Александра Алексеевна, Людмила Владимировна и Оля. Лилия Юрьевна в тот период их никогда не ругала, а говорила «Они все очень и очень милые, но такие неинтересные, и разговаривать с ними абсолютно нечем". Брик своим авторитетным молчанием поддерживал эту характеристику, а его ироническая улыбочка, приподнятые брови, как бы говорили, что же делать, хоть и неприятно, но раз мама и сёстры имеются, ради Володи придётся отдать дань пережиткам, принеся себя в жертву скуки. Примечание «Лавинское воспоминание», страница 341. Конец примечания. Олегу Смоле, спросившему об этой публикации Лавинской, Лиля ответила сдержанно. Она художник из ближайшего окружения сестры Маяковского, писала свои воспоминания где-то во второй половине сороковых годов. Будучи психически больной в больнице, писала его угоду сестре Маяковского, поскольку та оказывала какие-то услуги, помогала материально. Примечание цитируется по «Смола воспоминания», страница 168 -я. Конец примечания. Лильна подруга Рита Райт тоже изобразила Лавинскую законченной городской сумасшедшей. В какой-то из годов, сразу после войны, иду я как-то по улице, и вдруг вижу перед собой незнакомую женщину, измождённую, болезненного вида, в какой-то старой дырявой фетровой шляпе. Остановилась и говорит, «Риточка, здравствуй, не узнаёшь? Лена Лавинская». И тут только я её узнала. Поехали с ней чуть ли не через всю Москву, Она мне говорит, это я только так одета, дочь моя одета хорошо. Она была очень уже больна, лечилась в психбольнице, дружила с Людмилой Владимировной, зависела от нее, та ее и заставила писать воспоминания. Чепуха какая-то. Пишет, что Лилия на крыше принимала солнечные ванны и одновременно гостей. Ну и что? Почему же нельзя, загорая, общаться с друзьями? Примечания. Цитируется по смола воспоминания страница 170 -е. Конец примечания. Воспоминания Лавинской, прежде чем выйти в сборнике, 20 лет пролежали в виде рукописи. Она и вовсе просила напечатать их не раньше, чем через 60 лет, но ее волю нарушили. В какой-то момент рукопись купил Музей Маяковского, и она хранилась там. И вот как-то раз директор музея, еще в Генриховом, Агния Езерская, пригласила Лилю прийти и поделиться с сотрудниками воспоминаниями о поэте. По словам присутствовавшего там Зиновия Поперного, Лиля уже знала о покупке рукописи Лавинской и шла навстречу с бомбой в кармане. Поперный пишет. Вот Лиля Брик кончила читать вслух свою тетрадь, все молчат. Расстроганно услышанным, в глазах у некоторых сотрудниц слезы, как говорится, тихий ангел пролетел. Но тут Лилия Юрьевна, как бы случайно вспомнив, обращается к директрисе. «Агния Семеновна, хочу вас спросить, зачем вы покупаете явно лживые клеветнические мемуары?» «Я знаю, что вы имеете в виду, но, уверяю вас, это находится в закрытом хранении, никто не читает». «Лилия Юрьевна заявляет, отчетливо произнося каждое слово». «Представьте себе на минутку, Агния семёновна что я купила воспоминания о вас, где утверждалось бы, что вы проститутка. Но я бы обещала это никому не показывать. Понравилось бы вам?» Вступает Надежда Васильевна, Надежда Реформатская, заместительница Езерской. «Простите, Лилия Юрьевна, вы не совсем правы?» «Ах, не права? Или вы, Надежда Васильевна, воображаете, в воспоминаниях говорилось бы, что вы...» И Лилия произнесла те же слова второй раз. Затем она приветливо прощается со всеми, и мы втроем с ней и катаняном как было условлено, едем к ним домой. Примечание Паперной, воспоминания, страница 146 Конец примечания. Сцена весьма эффектная, но надо отдать должное лавинской проституткой она Лилю Юрьевну не называла, а просто, скажем так, была чрезвычайно риска возложение реальных фактов. Что же до Людмилы Владимировны, то тут видно, смешалось всё: и талика стародевичьей зависти, почему у Лилии миллион мужей, а у неё даже завалящего любовника нет, и путь возмущения несправедливой дележкой наследства, ведь к переговорам с Кремлём сразу после смерти поэта не ни, ни сестёр никто не привлекал. Всё вся поилили на люди. И, судя по всему, большие редакторские амбиции при недостаточном понимании поэзии и литературы. Сам Маяковский уж точно не подпустил бы сестру к своим стихам и на пушечный выстрел. Но все же Людмила Владимировна не была чужда прекрасного. Будучи в молодости, судя по фотографиям красивой женщиной, самые лучшие годы проишачила на трехгорной мануфактуре, стала, говорят, первой женщиной, занявшей административно-техническую должность на фабрике еще до революции. Кормила мать, сестру и брата, вместе с сестрой Ольгой помогала брату в окнах роста, На личную жизнь времени не хватало. Ей с утра до вечера, работавшей на производстве, лилина богемная жизнь, казалась, конечно, и чуждой, и непонятной. Впрочем, Людмила могла бы похвастаться достижениями в искусстве. Она была художником по тканям, изобретателем новых методов нанесения рисунков проповедником аэропечатания серебряной медалисткой Всемирной выставки в Париже. Словом, не такой уж серой мышкой. Отзвуки титанической борьбы двух женщин за Маяковского слышны теперь. К примеру, по просторам желтых передач бродит внучка и полная тезка Елизавета Лавинской, которая вдруг заявила, что является внучкой Маяковского. Якобы сына Глеба Никиту, ее бабушка родила не от мужа, а от автора «Облака в штанах». Дети конечно, эскападами молодой родственницы возмущаются, дескать, позорит имя бабушки ради пиара, Готовы даже оплатить тест ДНК, чтобы разоблачить самозванку. В общем, страсти достойные ток-шоу для домохозяек. Кстати, дочь Елизаветы Лавинской, Лилия, уже пожилая женщина, показала журналистам одного желтого веб-ресурса опубликованный кусочек мемуаров матери. Лавинский, ее муж Антон Лавинский, художник Левовец, апологет свободной любви, ходил с независимым видом, окруженный девушками. Они приходили к нам, а я уходила из дома. Старалась с ними дружить, потому что ревность по бриковской морали – буржуазный предрассудок. Я истерически выкорчевывала пережитки пережитке прошлого. Был пункт, который они считали чудачеством, что я не могу пойти по бытовому пути и завести фокстрирующих мальчиков. Не иметь возлюбленного, по выражению Лили Брик, было неприлично. Помню, как мне и Семеновой Лиля предлагала надоевшего Бескина. Очевидно, того самого мелкого бесика, который в постели лучше, чем Маяковский. Девушки, возьмите его, право в деле, он хорош. Желтые источники мы, конечно, не принимаем всерьез. Приведенный пассаж, вольная выжимка некоторых абзацев опубликованной статьи. Но вся Лилина жизнь материал для сплетен, поэтому ее до сих пор так любят и так ненавидят.